Глава вторая. Веселый Роджер. Он проснулся незадолго до рассвета, как по будильнику. Успел настроить внутренние часы на такой распорядок. В салоне было прохладно. Вокруг почти нет тумана. Лишь в самой чищобе кое-где стоят между деревьев зыбкие косые полосы. Значит, погода будет прекрасная. Лучше вы, конечно, не настье, с ливнем и ветром, чтобы самые рьяные караульщики поневоле попрятались под крышу. Ольга безмятежно дрыхла. Он вылез безшумно, притворив дверцу, справил дела за ближайшим деревом, достал из машины плитку и заранее наполненный вчера чайник. Подсоединил маленький красный баллон, зажёг, поставил чайник. С таким комфортом они ещё не путешествовали. Интересно, куда эта дорога ведёт? По ней, похоже, ездят много и часто. Перешёл на другую сторону, спустился под уклон метров на полсотни. Чуть её его не обмануло. И место выбрал удачно. Отсюда прекрасно видна переправа и посёлок. Когда солнышко поднимется повыше, и паром заработает, можно осмотреться. А вот машину с того берега за деревьями хрен рассмотришь. Повел виноклем. Не похоже, чтобы лес-промхоз засыпал хоть на часок. Там по-прежнему грохотали краны, светили потускневшие с рассветом фонари. Вниз против течения ушёл чёрно-красный буксиришка, волоча за собой натугой чёрную баржу, гружённую треугольными штабелями брёвен. Ещё один пароходик, чёрно-голубой, непонятно зачем, отправился тем же курсом, держа ближе к правому берегу. Навстречу ему прошла длинная деревянная лодка с подвесным мотором. Похоже, движение здесь оживлённое. Интересно. Во сколько по ровн начинает челночить. На том берегу, на причале не видно что-то машин, жаждущих переправиться на этот берег. Посмотрел в другую сторону, туда, где ночью выискивал лодку. Вот именно, утро вечера мудренее. Подальше за деревней ещё причал, пошире и подлиннее, и там не одни лодки, стоят ещё три разнокалиберных суденьушка. Вот только дома совсем близко, и несмотря на ранний час, на причале мельтешат фигурки людей. Что-то носят в лодке. Вот одна отвалила, под комариное зудение мотора унеслась вниз по течению. Хорошо идёт. Там наверняка стоит пара вихрей. На рыбалку, что ли? Услышав негромкий стук в дверь, собернулся. Вылезла Ольга, зевая и потягиваясь. Заметила чайник, присела рядом на корточки, ну, присмотрит. Мазур вновь стал разглядывать переправу. Забавное совпадение. В английском языке to take the ferry сесть на паром как раз и служит вежливым синонимом смягчённым обозначением смерти. Приказал долго жить, сел на паром. Но вот и не будем на паром садиться. Правда, в сугубо узких кругах одно время бытовало еще и жаргонное выражение «сесть на винт». Родилось оно после визита советского крейсера в Туманный Альбион. Крейсер был из новейших, и любопытный по должности народ никак не мог такого случая упустить. Ребята Мазура как раз и присматривали, чтобы всякие любопытные не бултыхались под водой, где не следует. И быстро засекли инкогнито с аквалангом. Как позже выяснилось из газет, майора Royal Navy увлечённо воззревавшего подводную часть корпуса обижать неизвестного никто не стал. Просто по случаенному совпадению как раз начались профилактические работы в ходовой части, и могучий винт крейсера провернулся несколько раз. В конце концов, откуда они могли знать, что кто-то балуется с аквалангом в опасной близости, если хозяева ни о чем-то ком не предупреждали? Словом, куски майора живописно поплыли по акватории. Сел на винт бедолага. Он вернулся к машине. Чайник уже пускал пар из носика, и Ольга распечатывала картонную пачку с Цейлонским. — Сыпь! Прямо в чайник, сказал он, присаживаясь на корточки и вытаскивая сигареты. Комфорт, а? Что там? А, ничего интересного пока. Да, в деревне есть такие лодочки. Попьём чайку и двинемся. Он показал рукой на примиг вниз по склону. А машина? Запрямы здесь оставим. Всё равно, не зная окрестных дорог, приличные автогонки устраивать глупо, если что. С речки послышался длинный гудок, и Мазур упруго выпрямился, подхватив бинокль. Рейсцо вернулся к наблюдательному пункту и прибыл туда как раз вовремя. Бело-зелёный паром, мощно вспенивая воду, оставляя широкий кильватерный след, плыл поперёк реки. И на палубе стояли только две машины: УАЗ 469, раскрашенный в жёлто-голубые милицейские цвета, с мигалкой и репродуктором, и Волга в такой же раскраске, с мигалкой, но без репродуктора. Что-то это мне не нравится, подумал Мазур, не опуская бинокль. Конечно, в глуши любой представитель власти милицейский в том числе держится маленьким князьком. И погонит пустой паром ради себя одного. Конечно, у милиции в районе пожара могут оказаться свои дела. И всё же совпадение через чур многозначительное. Мы ведь давно уже договорились, что оптимизма ради всегда будем надеяться на лучшее, но готовиться к худшему. А вот и котерок торчит себе на якоре почти на том же месте. Весь темно-синий, только иллюминаторы обведены белой каймой. На носу виднеется белое короткое название, но из-за расстояния не прочесть. Закрыт почти целиком, только в корме осталось свободное место, и там торчит у низкого борта человеческая фигура. То и дело подносит к глазам какой-то черный предмет, направляя его на берег. И что характерно... Не видно ни единой удочки, ничего похожего на сеть. Странные рыбаки право. А кроме рыбаков никому другому вроде бы и не зачем торчать всю ночь на якоре посреди реки. Пора решаться. Иначе вновь настанет момент, когда придётся лишь отвечать на ходы противника. Вернулся к машине, на ходу закрывая футляр бинокля. Ольга сидела в машине, что-то делая. Он не сразу и сообразил, а когда она вылезла, присвистнул. За все это время привык видеть ее без всякой косметики. А сейчас жена, намазанная по всем правилам женской боевой раскраски, показалась ему ослепительной красавицей. Тут же догадался. У паромщицы разжилась. Ага. Она с гордым видом крутнулась на пятки, медленно демонстрируя себя со всех сторон. Мародёрствовать, так мародёрствовать, в таком виде можно и в деревню спускаться, как по-твоему. Шикарная у неё косметичка, даже получше той, что ты мне последний раз дарил. Ага. А в деревне из-за тебя ещё обрегены оглоблями передерутся, хмыкнул он. Знаешь, какая у меня любимая строка из Шекспира? О, жёны по рождению крокодилов. Ладно, при Собирай вещички. Уложи все поаккуратнее, чтобы не брякало и поменьше место занимало. А чайник? Попила уже чайку. Вот, и выплескывай безжалостно. Только мне сначала стаканчик налей. Ольга показала ему язык и полезла за сумкой. Мазур поднялся вверх по склону метров на сто, но так и не высмотрел просвета меж густо растущих сосен. «Жаль!» Можно было бы загнать машину в чащобу, ветками замаскировать, вдруг понадобится ещё. Сумку уж извини, тащи тебе придётся по деревне, сказал он, вешая на плечо двустволку дулом вниз, чтобы у меня руки были свободны на случай неожиданностей. Он тщательно протёр машину, салон и двери снаружи, чтобы не оставить ни единого отпечатка. Теперь пусть докажут, что он на этой машине ехал. сумку с продуктами, плиткой оружия и документами они нашли на дороге. От паромщика с женой ушли, когда те были живьёхоньки, а пожарные брешут, как табун сивых меринов. Проезжали пьяные, встретили на дороге мирных путников, Ольгу в машину затащить пытались, получили по морде. Вот и сочинили сказочку. Думаешь, поверит? спросила Ольга, выслушав очередную легенду. доказать обратное во всяком случае не смогут, сказал он, особенно если подключится родная контора. Я всё же учитываю варьантик, при котором угодим в лапы закона. С другими разговоры не будет никакого, легенды тут бесполезным.